Стаплтон бросил свою охоту и вернулся к нам красный и запыхавшийся. А, -а Бериль! — произнес он, и мне показалось, что его приветствие было далеко не сердечным. Ах, Джек, как ты разгорячился! — Да, я охотился за циклопидой. Они очень редкие, их очень трудно увидеть поздней осенью. Как жаль, что я упустил ее. Он говорил беззаботным тоном, но его маленькие светлые глазки беспрестанно перебегали с девушки на меня. — Я вижу, что вы уже познакомились. — Да. Я говорила сэру Генри, что теперь уже поздно для того, чтобы любоваться истинными красотами болота. — Что такое? За кого ты его принимаешь? — Я думаю, что это должен быть сэр Генри Баскервиль. — Нет, нет, — сказал я, — я просто смертный, но его друг. Я доктор Ватсон. Краска досада залила ее выразительное лицо. — Наш разговор был сплошным недоразумением, — сказала она. — У вас немного было времени для разговора, — заметил ее брат с тем же вопросительным выражением в глазах. «Я говорила с доктором Ватсоном, как с постоянным жителем, а не как с приезжим», — ответила она. «Какое ему дело до того, рано или поздно он приехал для того, чтобы видеть эти цветы? Но вы пойдете с нами в Мерри не правда ли?» «Мы скоро дошли до мрачного дома, бывшего когда-то в более цветущие времена фермою, но теперь перестроенного в современное жилище». Его окружал фруктовый сад, но плодовые деревья, как и все прочие на болоте, были чахлы и малорослы. Все это место вообще производило впечатление какой-то скудости и печали. Нас принял странный, высохший, одетый по-деревенски старый слуга, совершенно подходивший своим обликом к дому. Но внутри большие комнаты были меблированы с изяществом, изобличавшим вкус хозяйки. Когда я посмотрел в окно на беспредельные болота, усеянные камнями, однообразно тянувшиеся до далекого горизонта, то не мог не задать себе вопроса, что заставило этого высокообразованного мужчину, эту красавицу, жить в таком месте».